Из почты учителя смеха. <музыка> Недавно я прочитала ваш юмористический рассказ про неграмотных учеников. Ничего смешного. Мне неясно, над чем вы смеётесь. Ученица 6 класса Зина Ка. Дорогая Зина, мы с тобой согласны. Ничего смешного? Нет. Скорее, грустно. Учитель смеха. Ответы у доски. Молодец, правильно решил задачу. А как ты проверишь? А зачем проверять? Вы же сами сказали, что правильно. Придумай предложение со словосочетанием «сломя голову». «Я решал задачу, сломя голову». «Вот ты написал последнее предложение диктанта. Что тебе нужно поставить в конце?» «Пятерку». Мудрые мысли Грамотеев из пятого «Ю». Коля катался на катке с невыученными уроками. «В комнате погас свет». И мы включили свечку. Волк был голодный, как зверь. Мы с братом взялись за руки и пошли в разные стороны. Телята были ещё глупыми, необразованными.